Глава 46. Соня. Когда Миша приезжает, я уже немного успокаиваюсь. Его слова про пластырь, конечно, скорее всего, преувеличение, но все таки голос у мужа был бодрым. Кирилл на мои вопросы банально промолчал, заявив, что на все пусть отвечает Миша сам. Судя по всему, ему как раз было не по душе то, что он не участвовал в происходящем. Как только Колганов заходит в палату, Кирилл тактично кивает ему и уходит, оставив нас вдвоем. Я, естественно, тщательно осматриваю его в поисках каких-то ранений, ведь подробностей я так и не узнала. — Как это случилось, когда? Почему ты мне не сказал? — Вот поэтому и не сказал. Терпеливо отвечает Миша. — Помнишь, что врач сказала? — Ирина Васильевна сказала, что я могу ехать домой. Возражаю тут же. И выписала меня. А вот если бы ты ответил на мои звонки, то знал бы это. Прости, моя хорошая. Винится он. Но и правда было немного не до этого. А телефон я оставил в машине. «Миш, что случилось?» Гораздо тише спрашиваю. С одной стороны, я хочу знать правду. А с другой... Немного боюсь ее. Встречались с Антоном и Язовым. Скупо отвечает он, пусть и не сразу. И? Больше ни один из них тебя не побеспокоит. Но как же, а тест? все решилось без него. Сонь, не думай про них больше. Никто тебе не угрожает. Да я и не позволю больше никому. То есть вы уладили все вопросы? А наследство? Они на него не претендуют. Язов воспользовался тем, что Антон вырос весьма избалованным и психически неуравновешенным парнем и задурил ему голову, внушил, что твой отец ему родной, заставил думать, что он имеет полное право на эти деньги. Но если у него и правда в графе «отец мой папа», то я не уверен, что это свидетельство в принципе есть. Насколько я знал твоего отца, он бы не поставил тебя под удар, Сонечка». Его последней просьбой перед смертью было позаботиться о тебе. Не о бизнесе, а о тебе. Ты с ним виделся? Мой голос резко садится. Виделся. Мне повезло узнать про аварию почти сразу. Когда я приехал, у Николая оставалось всего несколько минут до того, как... Муж шумно выдыхает. Обнимаю его, понимая, что у нас с ним одна боль на двоих. Он тоже, как и я, очень любил отца. Как родного. Так тебя выписывают? Ага. Прямо сегодня? Прямо сейчас? Тогда поедем домой, Сонь. Я так по тебе соскучился. Слышу в его голосе огромную усталость. Я понятия не имею, сколько всего ему пришлось решать за эти дни. Миша сделал все, чтобы оградить меня от переживаний и ненужных волнений. И я, безусловно, благодарна ему за это. Сейчас мне очень хочется отплатить ему тем же, позаботиться о нем, подарить свои любовь и внимание. Домой нас отвозят туманов. Я успеваю дойти до крыльца, пока они еще о чем-то тихо переговариваются возле машины. Муж догоняет меня уже у двери. Все в порядке? Обеспокоенно спрашиваю. Вполне, кивает он. Внутри все осталось, как и было. И я впервые чувствую себя по-настоящему дома. Очень странно и непривычно. Миша относит мои сумки наверх, спускается обратно, пока я обхожу комнату за комнатой и как будто заново знакомлюсь с тем местом, где мы будем жить вдвоем, но уже по-настоящему. У Марины, кажется, сегодня выходной. Рассеянно говорит Калганов. Но наверняка на кухне осталось что-то из еды, ты ведь голодная. Его забота так приятна, но я вижу, как сильно он сам измотан. Нет, качаю головой, но я бы хотела приготовить для тебя, если ты не против. Мне по-настоящему везет. Токсикоз не приносит сильного дискомфорта, только по утрам, да и то этот цветочки по сравнению с тем, как бывает поэтому различные запахи еды меня не раздражают. Миша садится за стол, пристально наблюдая за тем, что я делаю. И это впервые так похоже на настоящую семью. Во мне словно расцветает целый сад из эмоций. Радость, нежность, любовь, надежда. Если к нашему счастью нельзя было прийти иначе, я готова повторить этот путь не один и не два раза, лишь бы быть с этим замечательным мужчиной. «Давай я тебе помогу», — предлагает Миша. «Могу овощи порезать». «Нет, сиди, я хочу сама, ладно?» «Но зачем? Ты знаешь, сколько раз я готовила тебе ужин, а ты не приезжал вовремя?» «Соня, ничего не говори, это в прошлом, но позволь мне позаботиться о тебе». Наклоняюсь к нему и оставляю лёгкие поцелуй на его губах. Кайфую от того, что теперь в любой момент могу позволить себе подобное. Я не стараюсь сделать что-то изощренное, нет. все самое обычное. Салат, стейки и гарнир к ним. Но от мысли, что готовлю для любимого, я испытываю невероятный эмоциональный подъем. Мне даже кажется, что в этот раз все получается куда вкуснее. Это наш первый ужин в качестве пары. Все, что было до этого, не считается. «Теперь у нас всё по-настоящему, и я наслаждаюсь каждым мгновением». «Спасибо, Сонь. Это просто потрясающе», — говорит муж. «Это просто еда. Смущаюсь от его похвалы». «Нет, это куда больше». «Очень серьезно говорит он. «И я хочу тоже тебя порадовать». «Чем?» «У меня для тебя сюрприз, моя хорошая».